Часть вторая. После. Глава 9: Четыре месяца спустя, суббота, 20 июля. «Рис почти готов», — говорит мой собственный крошка-телеповар, взмахивая деревянной ложкой. «А теперь мы добавляем кедровые орешки, соль, сахар и хорошенько мешаем». Изи улыбается мне щербатеньким ртом. После ухода отца у нее выпал еще один зуб. Сахар, поясняет она точно в ответ на мое недоумение, смягчает вкус. А теперь мы добавляем... М -м -м... Она берет пучок зелени и морщит лоб. Базилик? Укроп, подсказываю я. Мы добавляем укроп, петрушку, корицу... Ммм, я забыла про изюм. Кто бы мог подумать, что моя дочь будет знать про такие экзотические ингредиенты. В этот солнечный летний денёк она колдует над фаршированными помидорами по-турецки, которые впервые попробовала у Мэйв несколько месяцев назад. Она пристрастилась к кулинарии и демонстрирует мне своё искусство в шоу, проходящем у нас на кухне. Мы уже совершили уйму гастрономических турне, И освоили на готовим сызи блюдо тайской, карибской и даже русской кухонь. Как-то раз она изобразила острый индонезийский салат он называется гадо-гадо, объявила она. И пусть вся кухня потом была заляпана арахисовым соусом, но результат оказался настолько восхитительным, что я даже не возражала. Благодаря ее кулинарным изыскам почти незамеченным оказался тот факт, что я так и не собралась организовать для нас в этом году летний отдых. Солнечный свет пробивается сквозь грязноватое окно. Волосы Изи аккуратно убраны под поварским колпаком, сделанным из белого картона, а еще на ней фартук в горошек, который Пенни махом сшила на швейной машинке. За отсутствием постановочной группы обеспечение ингредиентами лежит на мне. Я, можно так сказать, повар на подхвате». Никогда не думала, что в нашем доме однажды появятся пальчатые финики или консервированные лимоны, или что моя семилетняя дочь будет выдавать фразочки типа: "У нас закончилась палента". Эта новая затея истощает меня финансово, а следующая за ней уборка вполне сравнима с генеральной. Но Изи, по крайней мере, получает удовольствие от этих безумных экзотических пиршеств. Готовим с Изи свежая инициатива. А в целом жизнь после отъезда ее отца изменилась мало. Когда мы объявили ей о расставании, она была явно потрясена и огорчена. «Мы с мамой по-прежнему хорошие друзья», — сказал Энди, сидя, сгорбившись на диване и стискивая руки. Было пролито много слез, и какое-то время она приходила ночью в мою комнату и залезала ко мне в кровать. Но потом она, похоже, смирилась со случившимся, и сейчас, когда летние каникулы в разгаре, Школа закончилась в конце июня, снова стала собой, счастливой и веселой, точно все нормально. И в целом все именно так. Родители и брат по-прежнему любят ее, зубная фея, как и раньше, оставляет под подушкой один фунт, Изи регулярно видится с папой, хотя по его словам он еще не совсем готов принять ее у себя в новой квартире, что бы это ни означало. И ей по-прежнему нравится рисовать за кухонным столом. В ее мире новый набор маркеров способен решить практически любую проблему. Спенсер тоже поначалу пришел в ужас от нашей новости, но воспринял ее стоически. Хотя он утверждал, что это совершенно лишнее, что он абсолютно в порядке, мы с Энди съездили порознь в Ньюкасл, чтобы поговорить с ним. Хотя нам до сих пор удавалось общаться вполне по-дружески, по крайней мере, перед Изи. Мысль о том, чтобы провести с ним в машине в общей сложности шесть часов, была невыносима. Сын был невероятно милосердечен. «Главное, чтобы тебе было хорошо, мама», — сказал он с неподдельным участием, в то время как я с трудом сдерживала слезы над миской лапши, которой даже притронуться не могла. Через пару недель он приехал в Глазго проверить, действительно ли у меня все хорошо. И это просто растопило мое сердце. Порой я изумляюсь тому, как он вырос таким внимательным и заботливым, учитывая, что 50% своего генетического кода он унаследовал от лживого подлеца папаши. К тому времени Спенсер уже выяснил у отца, что у того другая женщина, и в конце концов Изи спросила в лоб. «У папы новая подружка?» Пришлось признаться, что да, у него подружка. Ни она, ни Спенсер пока ее не видели, хотя я думаю, что в какой-то момент это случится. Остается надеяться, что они сообщат мне о ней что-нибудь неприглядное, типа что от нее мерзко пахнет, или что у нее визгливый голос, от которого грудные дети ударяются в такой рев, что их надо срочно эвакуировать из комнаты. Учитывая несомненную привязанность Энди к той особе, я понимаю, что это очень маловероятно. Но у нас все в порядке, упорно говорю я себе, и мы хорошо питаемся. А папе оставим спрашивает Изи, когда мы садимся за стол. Конечно, солнышко, говорю я. Я ведь завтра с ним встречаюсь? Да, он заберет тебя на весь день. Ура! счастливо улыбается она. И что мы будем делать? Я не знаю точно, какие у него планы, но уверена, что будет весело. У нас пока нет четких договоренностей о том, когда они встречаются мы движемся на ощупь, ступаем осторожно, вежливо решая этот вопрос. Они с Изи обычно ходят в кино, гуляют по магазинам или едят пиццу, что-то в таком духе. Я знаю, что он снимает жилье в Вест-Энде, но хотя мне удалось сузить район поисков до квартала, точное название улицы он не сообщает, причем упорно твердит, что его новая пассия там не живет, Однако иных причин для подобной скрытности я не вижу. Что еще прикажете мне думать? Я смотрю на Изи, сидящую напротив. Ей нравится встречаться с отцом. Могу поручиться. Она думает о нем и о том, что он для нее приготовил. Она поднимает на меня глаза и спрашивает с полным ртом. «А что ты будешь завтра делать?» «О, у меня дел не в проворот», — говорю я, подразумевая. «Я буду сама энергичность», — Не стану слоняться по дому, чувствуя себя покинутой и вялой, думая о том, что следует помыть в туалете, но я этого делать не буду и что нужно разобрать ящик с банными игрушками, потому что на них уже появилась гадкая слизь, но и этого я тоже делать не стану. «Папа сказал, что купит мне новые кроссовки», радостно говорит она, вскакивая со стула. Воскресенье, 21 июля. Изи с Энди ушли, и я остаюсь одна. Ни планов, ни обязательств, и впереди целый день, надо распорядиться им с умом. Можно почистить вытяжку и пропылесосить под кроватями. Можно начать заниматься бегом и попытаться сбросить климактерический живот, который выглядит так, точно у меня на поясе привязана подушка. Или увидеться с Джулс и договориться насчет тренингов по личностному росту. Она интересуется, когда я хочу начать, но я все время откладываю. Есть уйма дел, которыми может заняться брошенка средних лет, чтобы наладить свою жизнь. Вместо этого я гроблю день на то, чтобы пялиться на фотографии вездесущий доктор Шиланг. Их, как назло, в интернете пруд пруди. И плачу. «Дорогуша, тебе нужно другое хобби», — по-доброму увещевает Пенни, появляясь со спасительной миссией. «Вязать крючком, что ли?» — блею я. «Вязать полезно для здоровья», — «У меня слишком толстые пальцы!» – рычу я. Пенни обнимает меня, становясь серьезной. Сегодня она выглядит особенно по-летнему, в цельнокроенном платье в шахматную розово желтую клетку, как торт Баттерберг, и с объемными бусами из разноцветных камешков. «Я просто считаю, что тебе хватит смотреть на эти фотки», – твердо говорит она. «От них один вред». «Да я чуточку...» – вру я. «Смотри, если задать поиск, то вываливается целая тонна». Пенни наклоняется и хмуро смотрит в монитор, где Эстел Ланг с безупречным макияжем стоит на трибуне и с авторитетным видом произносит программный доклад на очередном долбанном симпозиуме. Вот снова она, на официальном портрете, в белоснежной блузке и синем жакете с красным шарфом, вероятно, шелковым, изящно повязанным на тонкой шее. «Классический элегантный образ, до которого мне всегда было как до Луны». «Почему ты так с собой обращаешься?» – спрашивает Пенни. «Я пожимаю плечами. Может, у меня тяга к членовредительству?» Она задумывается. «Типа упасть совсем низко, в бездну печали?» «Да, типа этого», – мрачно говорю я. «А потом, – радуется Пенни, – когда достигнешь скалистого дна, начнешь создавать себя заново?» Я вымучиваю улыбку признательности за то, что она сейчас здесь и зашла сама, когда я не стала открывать дверь. Эта ее манера всегда бесила Энди. С чего она решила, что можно вот так вламываться? Мы могли быть заняты. «Чем именно?» – обычно возражала я. «Чем именно мы могли быть заняты?» «Дело не в этом, просто это чертовски беспардонно». «Надеюсь, ты права», – говорю я сейчас. «Разумеется, я права. Я всегда права». «А теперь давай, закрывай ноутбук». «Одну минуту», – бормочу я. «Я тебе кое-что покажу. Если задать другой поиск, просто для сравнения, получим вот что». И вот оно, единственное мое изображение, попавшее в сеть. У меня нет ни глянцевых официальных портретов, ни фотографий с симпозиумов, где я воплощение авторитета и гламура.» На снимке с прошлогоднего школьного потешного забега толстая тетка в рубашке с пятнами пота, в порванной балетной пачке и с заляпанными грязью кроличьими ушками. «Боже правый, что это?» – восклицает Пенни. Я опускаю крышку ноутбука. «Да так, ничего». «Ладно, Пенни, ты права. С этим действительно пора кончать. Пойдем прогуляемся». Мы садимся на метро в сторону центра, и мир сразу становится красочнее, Один из многих позитивных моментов дружбы с Пенни заключается в том, что она сама не киснет и другим не дает. Именно это требуется сегодня, чтобы меня взяли за руку и увели из дома. Есть и другие преимущества общения с женщиной постарше. Она может заверить, что климакс в итоге заканчивается, и ты оказываешься на другой стороне, и все будет тип-топ. Тревожность уменьшается, потливость исчезает, углеводный жор прекращается и появляется спокойная, уверенная в себе женщина, свободная от месячных перепадов настроения и страхов забеременеть. Тебе будет на все начхать, в который раз говорит мне Пенни, что хочешь то и делай. Возможно это объясняет, почему по прибытии в наше любимое книжное кафе я выбираю маленький брауни. в окружении такого количества книг он представляется вариантом с наименьшим риском, а Пенни берет огромную трубочку с кремом, потенциально опасную, сказала бы я, на месте профессионального оценщика рисков. «Пен, скажи честно», — говорю я Клюя Брауни, — «тебя когда-нибудь зацикливало на ком-нибудь? Я имею в виду, как я гуглю про Эстел Ланг». «Тогда, слава богу, интернета не было», — говорит она. Но, «Разумеется, нет. Но тебя когда-нибудь клинило так, что ты, ну, я не знаю, совершала какую-нибудь дичь, что-нибудь глупое». Я смотрю на нее через стол, ожидая, что она скажет «да». «Ну, не задумывается. «Ну...» – неуверенно произносит она. «Однажды я напилась в хлам и бросала яйца в машину». «Ты бросала яйца в машину?» – восторженно переспрашиваю я. «И чья это была машина?» «Да так», – отмахивается она, поворачивая трубочку другим концом, откуда опасно свисает крем. Прямо перед ней на столе огромный фолиант под названием «В объективе иконы стиля 70-х». Я не знаю, зачем Пенни вообще приволокла его сюда, но она даже не заглянула в него. «И что потом? Тебя поймали?» – интересуюсь я. «Конечно, нет», – говорит она. «Но тебе полегчало?» «Пожалуй, да». «Возможно, именно поэтому Энди держит свое место пребывания в секрете, Переключаюсь я на другую тему» и не пускает к себе Изи, на случай вдруг она расскажет мне. Возможно, он считает, что я объявлюсь и испорчу ему машину или имущество. Пенни снимает бирюзовый кардиган и накидывает себе на плечи поверх платья в розово желтую клетку. В компании с ней я всегда чувствую себя жуткой занудой в своих базовых топах и джинсах. В молодости я увлекалась модой и искала вдохновение в женских журналах. Стены моей комнаты были оклеены вырезками из глянца, а не постерами с изображением поп-звезд. В студенчестве я обожала секонд-хенды и комбинировала яркие, забавные, разностильные наряды. Став мамой, я придерживалась правила помаду подальше от карапуза, старалась выглядеть прилично и, пожалуй, гордилась собой. И только несколько лет назад перешла на самый простой и разумный стиль, подходящий для дома и офиса. Мой приоритет ⁇ это практичность. И в результате в моем гардеробе скопилось уйма базовых вещей черного, серого и синего цвета, с редкими исключениями. Пенни носит веселую одежду, заметила Изи, вскоре после нашего с ней знакомства. Надеюсь, моя одежда не вопит, я в депрессии. Ты уверена, что ты особо не переехала к нему? спрашивает Пенни, слизывая крем с губ. Извини, но это более вероятно. Он говорит, что нет. Я пожимаю плечами, и я не понимаю, зачем ему мне лгать на данном этапе. «Ну, возможно, ему неловко, что Изи увидит его жилье. выдвигает предположение она. «А почему бы?» «Ну, может, рядом стрип-клуб», – усмехается Пенни, – «я едва не давлюсь пирожным». «Хорошо бы, но очень маловероятно». «Или улица дерьмовая?» «Он никогда бы не поселился в убогом квартале», – качаю головой «Я…» Тебе известно, какой он чистоплюй? Мы как-то снимали квартиру в Париже через Airbnb? Все было безупречно, просто очаровательно. Но Энди вбил себе в голову, что в холодильнике застарелый запах сыра. Он ныл и ныл, открывал и закрывал дверцу и беспрестанно принюхивался, довел меня до белого коления. При том, что я ничего не чувствовала, но у него очень тонкое обоняние, гиперчувствительный нос. Разве это не помеха для врача? Ухмыляется Пенни. Вообще-то нет, он ведь эндокринолог. Ты забыла? Гормональные сбои, заболевания щитовидной железы и все в таком духе. Он не имеет дела с выделениями. А как же анализы? Разве он не берет пробы, пункции и тому подобное? Нет, у него есть для этого другие люди. Это как-то неправильно, заявляет она, и я улыбаюсь. Пенни нравятся не заморачивающиеся мужчины художники или субъекты, перебивающиеся случайными заработками, которые ютятся в скверных квартирках, где постоянно шляются кошки или, как в случае с Хемишем, композиторы, живущие на канальной лодке. Значит, он никогда не рассказывал тебе никакой чернухи? Никогда. Вот что значит жить с врачом. Ты рассчитываешь на всякие смачные байки, а слышишь одно нытье про то, что в столовой больше не продают булочки с маслом и поэтому приходится покупать булочку и крохотную упаковку масла в фольге, которая плохо намазывается. Одному богу известно, сколько он ныл на эту тему». «Возмутительно», — фыркает Пенни. «Врач его уровня вынужден сам намазывать масло. И это далеко не все, продолжаю я. «Когда внедрили новую систему парковки, места для персонала оказались дальше от входа в больницу, чем прежде». Ей-богу, могло показаться, что мир перевернулся. Какая глупость. Я киваю, радуясь, что могу высказаться и облегчить душу. Звучит банально, но воспоминания о пунктиках Энди всегда немного примеряют меня с моей нынешней ситуацией. Затем разразился кризис качества туалетной бумаги 2017 года. А следом за ним исполненная драматизма замена пластиковых стаканчиков для кулера на картонные рожки. Он и на это жаловался. Да, можно подумать, что ему близка идея отказаться от одноразового пластика, но нет. Знаешь что, Вив, заявляет она, ты правильно сделала, что избавилась от этого типа. И как будто в порыве чувств она вцепляется зубами в трубочку, и крем точно газ из ракетного сопла вырывается наружу с другого ее конца. Пенни! восклицаю я, откидываясь назад, но несколько капель все же достигают цели. «О, Господи, извини, пожалуйста, ну надо же!» Она хватает бумажную салфетку и принимается возить ею по моей груди. «Перестань!» – шеплю я, указывая на заляпанную кремом книгу, стоимостью в 55 фунтов, которая лежит на столе. «Ты сюда посмотри!» Пенни смотрит на нее с таким выражением, точно впервые видит, и принимается оттирать салфеткой. Пара аккуратных движений было бы достаточно, но она трёт со всей силой и протирает глянцевую пленку. «О, Господи! Стало только хуже!» – бормочет она. «Так? Делаем ноги!» «Мы не можем просто взять и уйти!» Она вскакивает со стула и хватает меня за руку. «А что еще остается? Заново припрессовать пленку? «Ну, возможно, нам следует за нее заплатить?» «Не говори ерунды!» – шипит она. «Двигай давай!» «Меня не радует тот факт, что мы свалили из кафе. Мне нравится это место, и приятно, что оно процветает» когда так много заведений закрывается. А если все будут приходить сюда и пачкать кремом? И вдруг это попало на камеры видеонаблюдения? Возможно, я слишком бурно реагирую, и никому нет дела до испорченной книги. Но я не вротик по натуре, и хотела бы быть пофигисткой, как Пенни, только сделанной из другого теста. Я переживаю из-за того, что могу кого-то огорчить или обидеть. Переживаю из-за Спенсера, хотя он совсем взрослый, имеет водительские права и гоняет на своей вонючей «Шкоде», заваленной пакетиками чипсов, банками колы и остатками фастфуда. Садясь в его машину, я всегда жалею, что на мне нет защитного комбинезона, типа тех, что используют при работе с сбестом. И, конечно же, меня волнует его рацион и сбалансированность питания. Я переживаю из-за Изи, действительно ли она смирилась с нашим разрывом или просто делает вид. Переживаю из-за своего будущего, останусь ли я до конца своих дней личным помощником Флаксику. Неужели у нас в саду водятся крысы, и если так, то вдруг они проберутся в дом и ночью укусят Изи? Пошевеливайся, рявкает оглядываясь на меня Пенни, в то время как я семеню за ней точно служанка за госпожой. И вот мы у выхода из кафе. Она выбегает первой, и мы устремляемся вниз по пешеходной улице, И благополучно сворачиваем за угол. Она останавливается и переводит дух. День теплый и довольно душный, и у меня волосы прилипли ко лбу. Ну, угораздило же нас, заявляет она. Черт возьми, Пенни, восклицаю я. Ты хоть понимаешь, что теперь мы туда не ногой? Это еще почему? Нас никто не видел. Мы все обляпали и вляпались. Она мотает головой, берет меня под руку, и мы движемся в сторону метро. Ты слишком много переживаешь. Я в курсе. И мне действительно жаль твой топик. Неважно, он старый. Я ловлю ее взгляд, подруга улыбается и меня разбирает смех. И снова ей удалось отвлечь меня от пагубных мыслей про новую пассию моего благоверного. «Знаешь, что я думаю?» – спрашивает она. «Что?» «Я предвкушаю очередной мудрый совет». «Я думаю», — заявляет она, когда мы спускаемся в метро, «если они не хотят, чтобы посетители ели пирожные, то зачем они их продают?»